утренние размышления о Божьем Величестве с удовольствием произнес про себя граф Ломоносов размышлял, и я размышляю. Например, вот что это такое есть заявление передо мною? Это есть дисперсия света или интерференция. Нет, впрочем, кажется, дифракция. Хорошо все-таки, что Мамон настояла на образовании, а так сидел бы сейчас пень по росинки застрявшие там и сям в рыхлом ворохе, весело подхватили игру первых лучей и, разноцветно перебросившись ими, едва не вышибли у вконец размякшего посла слезу. — Хорошо-то, как господи! — подумал он с наслаждением, отдаваясь созерцанию блесток. И случайные линии, наконец, составились в ясный рисунок. У обочины валялась дохлая кошка. Граф, с досадой отодвинувшись от подоконника, представил, как Лаура пойдет сейчас мимо окостеневшей гадости. Покоробившись, хотел было кликнуть Фому, да вспомнил, что еще невесть какая рань. Еще через час граф успел проглядеть все глаза, два раза переодеться, образа подушиться, бегло позавтракать, вперившись в законную суету, задремать, очнуться и с неудовольствием уставиться на прохожего мальчика с корзиной помидоров. Как вдруг этот мальчик помахал графу рукой, сердце балконского чуть не выпрыгнуло на флорианскую мостовую. Пётр заорал он. Лаура замерла и испуганно посмотрела на графа. Ах, никогда в жизни! Граф не участвовал еще в подобном псевдоиспанском ракурсе. Он в окне, а девушка нежно глядит на него с улицы. В голове раздался стук кастаньет. Промелькнули вместе ночная севилья и фламенко на отрогах Сьерра-Невады. Э, э Волконский высунулся в окно, осились припомнить хотя бы одно приличное обращение женского рода, в голове вертелось «Милочка», но это было, кажется, не кстати. Лаура между тем прошла к крыльцу, Волконский услышал, как хряснула внизу входная дверь, и стало тихо. Граф прислушивался с минуту, Затем нервно вышел из спальни, пересек кабинет, поискал глазами и нашел на ходу итальянский разговорник, стал спускаться на ощупь в прихожую, в кромешной тьме внизу журчал Лаурин голосок, возгласы Фомы и еще чье-то сопение. Граф замер, затем, крадучись, вернулся к себе наверх. — Кто это там сопит? — подумал он. Запалил свет, погляделся в зеркало, со свечой выходило довольно эффектно, и снова подался вон. На пороге столкнулся с Фомой, который тащил перед собой восьмиголовый подсвечник. За ним Лаура. Лаура защитилась рукой от снопа дневного света, ударившего из двери в мрак коридора, и граф иконописно застыл на пороге со свечой в руках. — Что это вы с утра при свечах? — сказал Фома. Волконский глядел на девушку. Если бы не рука, еще можно было поправить дело, но этот защитный жест, очертивший невольно грудь ее под камзолом, и тонкие прозрачные пальцы сломили видавшего виды графа. Фома из-под поглядел на хозяина, потом на Лауру и мощно дунул. — Как вы сказали? — спросил граф, очнувшись. — Свечи, зачадив, погасли. — Здравствуйте, — произнесла Лаура. — Ничего я не сказал, — обиделся Фома. — Проходите, — пригласил граф, отступая в сторону. — Благодарю вас. — Серьезно, — сказал Лаура. — Это я не тебе, — сказал Волконский и Фоме, сунувшемуся было в кабинет. — О чем ты болтал в темноте с девушкой? — — прошипел он по-русски. — Какой барин у нас хороший! — ответил тоже шептом Фома. — Египет от Китая, говорю, не глядя, отличит. Э, — Да вы присаживайтесь, — предложил граф, обернувшись в комнату. — Осопел кто? Он снова перешел на русский. — Известно, пётр сказал Фома. — Как увидел ее, так и засопел. Корзину подхватил, а там розовые кактусы.